«И что за название?» «Парад! Парад магазинов!» «Ха! Но парад — это хорошо, это праздник! На параде машешь флажком, а не покупаешь бокалейные товары. И потом, почему детям негде играть?» Мысленно спросила Эдна. «Им бы все-таки стоило сначала научиться играть, а потом уж садиться на пособие по безработице». «Мама!» «Ты слушаешь?» Она повернулась всем неуклюжим телом к сыну. Какой же он недомерок! Как только ему удалось заполучить Ковентри, такую прекрасную, что везде и всюду все оборачиваются ей вслед, прямо как в песне. «Мама, ты что-то мычишь? Я напеваю старинную песенку. Где не ступит она, там прохлада долин».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 Я никогда не слышал, чтобы ты ругалась нехорошими словами. О, я ими часто пользуюсь, когда я в доме одна. Матерюсь, как ненормальная. Обожаю это дело. Ты просто нездорова, да? Это все от волнений из-за Ковентри? Странно, Дерек, но я совсем за нее не волнуюсь. Я за нее даже вроде как рада.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 позвонит им, как только придет домой, и пожалуется на инструктора, которому положено научить его мать соблюдать правила движения, а не нарушать. Дерек подивился про себя, отчего это все известные ему женщины вдруг посходили с ума. И не только члены его семьи. На работе девушки стали такими строптивыми, требуют того всего: больше денег, улучшения условий, гибкого графика. А разве женские голоса не сделались громче? Одежда ярче, а сами они выше и внушительнее. Волоча ноги, Дерек брел домой. Несчастный динозавр, лишившийся своего болота и с беспокойством ощущающий, что климат ощутимо меняется.